котлеты. «Папа, открой, это я». Я нажимаю кнопку домофона и так и остаюсь стоять, упершись взглядом в белую стену и пытаясь ответить себе на вопрос, который буравит мой мозг. «Что тут делает мой сын?» Да еще и в такое необычное время. К счастью, когда я открываю дверь, Он уже оказывается на площадке с двумя пакетами покупок в руках. «Здорово», — первым говорю я, — «какими ты здесь судьбами?» Данте, не отвечая, закрывает ногой дверь лифта, улыбается мне и протискивается мимо, чтобы войти в квартиру, точнее сказать, на кухню. Я иду следом, теряясь в догадках и ожидая объяснений. Он ставит пакеты на стол и снова мне улыбается. Только в этот момент я обращаю внимание на его одежду. На нем облегающие бежевые брюки, что-то вроде черных с заклепками сапожек на ногах и рубашка такого цвета, типа лососевого или кораллового. Короче, оттенка всегда встречавшегося мне только на одеяниях старых тетушек или на картинках, украшающих всякие бесполезные безделушки, которыми те же тетушки наполняли свои жилища. «У меня недалеко отсюда были дела, и мне пришла в голову мысль зайти тут у тебя в супермаркет и принести тебе кое-что из продуктов. Так тебе не придется таскать пакеты. Вообще-то можно заказать доставку. Это все, что мне удается сказать... И в тот самый момент, когда я произношу эти слова, я уже чувствую себя мерзавцем. К счастью, кажется, он не обращает внимания на мои не самые любезные реплики, закатывает рукава рубашки и начинает выкладывать из пакетов продукты. «Ну что, как поживаешь? Какие новости?» «Ничего нового. Бурчу я, глядя, как он уставляет стол продуктами, большинство из которых я не ем». «Я не мог сообразить, что тебе нужно, и поэтому взял всего понемногу», продолжает он, как ни в чем не бывало. «Если есть что-то положительное в наших встречах с сыном, так это то, что с ним мне не нужно притворяться. Я могу быть самим собой, вечным ворчуном, каким я всегда и был». По правде говоря, Данта, несмотря на мое очевидное нежелание общаться, «Следует своей цели, не слишком заботясь о том, что я делаю или говорю в его присутствии. Можно подумать, что у него выросла броня, от которой любая моя фраза и любой мой жест просто отскакивают, как от стенки горох». «А как поживает твоя сестра? Ты давно с ней разговаривал?» «На этот раз он отвечает мне сухим и отрывистым «нет» не предполагающим дальнейших расспросов. «Мне уже надо привыкнуть, что единственная вещь, которую Данта просто не переносит, это когда его спрашивают о сестре. «Почему ты всегда меня о ней спрашиваешь? Возьми трубку и позвони ей», — так обычно он отвечает. По крайней мере, так было все прежние годы. Однако, кажется, в последнее время он стал спокойнее на этот счет, и отвечает просто и односложно. «Наверное, понял, что старикам не так легко менять свои привычки. Я всегда спрашиваю его о Звеве, и был бы уже не в состоянии перестать это делать. На самом деле мне даже не интересно что-то знать о дочери. Она и сама регулярно мне звонит. Но просто с Данта я толком не знаю, что сказать, и поэтому мне кажется естественным заговаривать о Звеве». Она всегда стояла между нами двумя. И ее присутствие, даже в ее отсутствии, очень ощущается. Я взял тебе кое-что диетическое, безъедовую соль, рисовый майонез, продолжает он, водружая одну на другую банки с консервированными томатами. Мне тут еды на год хватит, замечаю я и молча продолжаю смотреть, как он заканчивает заниматься продуктами. Наконец он поворачивается ко мне и восклицает. «Я смотрю, ты хорошо выглядишь». «Да и ты выглядишь неплохо». С усилием отвечаю я, стараясь оторвать взгляд от его рубашки. К счастью, время, которое он мог выделить, чтобы позаботиться о бедном, несчастном, оставшемся в одиночестве родители, уже вышло. «Ладно, я побежал. Созвонимся вечером или завтра». Бросает он и кладет мне руку на плечо. Примерный отец в этот момент должен был бы притянуть сына к себе и крепко его обнять, а потом еще сказать, что он им гордится. Но помимо того, что подобные сцены можно увидеть разве что в американском кино, я слишком далек от того, чтобы быть примерным отцом, и поэтому... Я стою, как истукан, пока он, повернувшись к выходу, не замечает вдруг на полке пачку сигарет. Выражение его лица меняется в ту же секунду. «Зачем они тебе?» — спрашивает он. «Э -э -э «Кто они?» Я прикидываюсь, что не понял. Стараюсь потянуть время и найти подходящее оправдание. По правде говоря, после инфаркта при детях я больше не курил как раз чтобы избежать выговора, который, я уверен, ждет меня прямо сейчас, если только я не подыщу достоверную причину. Это Марина принес. Говорю я первое, что приходит в голову, чтобы он мог курить, когда поднимется меня навестить. — Но ты разве не говорил, что он больше не выходит из дома? — Да, на улицу он не выходит, но на один-то этаж он может подняться. Кажется, будто он поверил этой бесстыдной лжи, но, тем не менее, предпочитает уточнить. «Давай только без глупостей, пап. Я тебя прошу. Ты же не ребенок». «Ну, что ты такое говоришь?» Я провожаю его до двери. «Послушай, в субботу что-то хочет сказать Данте, но в этот момент из подошедшего лифта на площадку выходит Эмма» которая, по всей видимости, не очень рада встрече. Она торопливо здоровается и тут же захлопывает за собой дверь к себе в квартиру. «Какая красотка у тебя, соседка!» восклицает вслед за этим мой сын, что приводит меня в некоторую растерянность. По сути, это первый раз, когда он отпускает замечания по поводу женщины в моем присутствии. На какой-то крошечный миг Меня охватывают колебания в отношении его гомосексуальности. Но потом мой взгляд снова падает на его коралловую рубашку, и я понимаю, что сомнений быть не может. И действительно, разве гей не может найти женщину привлекательной? А это Эмма и вправду привлекательна. «Хотя очень приветливо ее не назовешь». Я корчу ему рожу, чтобы показать, что меня мало волнует приветливость моей соседки. И потом он прощается и заходит в лифт. «Да, совсем забыл!» — восклицаю я вдогонку. Данта высовывается и вопросительно смотрит на меня. «В следующий раз, когда тебе придет в голову обращаться со мной, как со старым маразматиком, которому нужна нянька, я просто тебя не впущу!» Он хохочет и нажимает на кнопку первого этажа. Когда смеется Данте, настоящий красавчик. К счастью, это случается частенько. Из них двоих я всегда отдавал предпочтение Звеви. Вот только сейчас я сам не смог бы объяснить, почему. Я нажимаю на кнопку звонка и слышу цоканье каблуков Эммы, приближающиеся к двери. Потом дверной глазок закрывает тень, и я понимаю, что девушка разглядывает мое лицо. Тогда я улыбаюсь и заявляю «Здравствуйте, это Анунциата, ваш сосед». Она открывает мне дверь и вежливо улыбается. Хотя она хорошо воспитана, тем не менее видно, что моему приходу она совсем не рада может быть думает что я из тех навязчивых стариков которые вечно пристают ко всем подряд, нуждаясь во внимании и я пытаюсь найти повод пообщаться с ней чтобы затем воспользоваться ее расположением спокойно дорогая у меня нет ни малейшего желания заводить дружбу с тобой и с твоим мужем меня бы тяготили ваше приглашение на ужин ваша забота ваши жалостливые взгляды Мне просто нужно избавиться от этих продуктов, ничего больше. Потом, как по мне, мы сможем вернуться к нашим обычным «здрасте, до свидания». Это то, что я хотел бы ей сказать. Вместо этого я объясняю. Мой сын нанес мне диетических и биологических продуктов, которые я не ем. Знаете, в мое время всех этих странных штук просто не было. Я достаю из пакета упаковку соевых котлет». «Я всегда ел говяжьи котлеты и все еще жив», — продолжаю я с улыбкой. «Поэтому мне не хотелось бы именно сейчас начинать беспокоиться о моем здоровье. Я подумал, что вам они могли бы пригодиться». На этот раз Эмма улыбается от души и берет пакет, который я ей протягиваю. «Это очень любезно с вашей стороны», — произносит она, чуть погодя. «Я бы мог постучаться к Леоноре. Добавляю я, показывая головой на закрытую дверь рядом Но думаю, что она тоже не представляет себе, как готовить эту хренотень Эмма снова мне улыбается Должен сказать, что у моего сына, несмотря ни на что, глаз не промах Она и в самом деле удивительная девушка У нее темные гладкие волосы, мягкой волной падающие на плечи Невысокая, но очень ладная фигурка, миндалевидные глаза и пухлый рот. И потом, у нее есть маленький недостаток, добавляющий ее красоте оригинальности. Щель между передними зубами, придающая ей нотку агрессивности и чувственности. И «Если бы мне было в половину меньше лет, чем сейчас», «Может быть, я бы и потратил чуток своего времени, чтобы приударить за ней». «Так это был ваш сын?» — спрашивает она. «Да», — коротко отвечаю я, и потом медлю, вглядываясь в ее лицо, чтобы понять, поняла ли она, хватило ли ей одного брошенного взгляда, чтобы увидеть, что Данте — гей. «У меня кастрюля на огне». Внезапно заявляет Эмма, отрывая меня от нелепых мыслей. «Идите, идите!» Спешу попрощаться я, сопровождая свои слова взмахом руки, бьющей по воздуху. Мгновение спустя я снова один на площадке. Краем глаза я замечаю какое-то движение в глазке на двери Элеоноры. Сеньора Витальяна была поглощена одним из самых своих любимых занятий — подглядыванием. «Чертовы старики!» — бормочу я сам себе, возвращаясь в свою квартиру. «Вечно вы торчите, как приклеенные у глазка, и подглядываете за миром. Мне нравится не относить себя к их числу. Так мне кажется, что я не такой, как они. И уж, конечно, гораздо лучше их».